ПОРОЖДАЮЩИЙ ЧУДОВИЩ Странник стоял у окна и взирал на внутренний двор больницы. За окном был яркий день. Солнечные лучи проникали сквозь жалюзи внутри комнаты. Взгляд парня ни за что не цеплялся. Вот буйного пациента из девятой куда-то повели. С другой стороны, трое пациентов в запятнанных сероватых халатах бродили вдоль высокого забора, словно зомби. Один больной сидел на лавочке и что-то рассказывал невидимому собеседнику, активно при этом жестикулируя. Двое здоровых парней из медперсонала тщательно следили за всем происходящим во дворе. В центре всего этого раскинуло свои густые ветви огромное дерево. странник узнал его. То самое дерево из воспоминаний о Майкле. По крайней мере, очень похоже. Давайте продолжим, раздался из-за спины мягкий, вкрадчивый мужской голос. Странник обернулся. Голос принадлежал невысокому, сутулому и начинавшему лысеть мужчине азиатской наружности. Насколько странник успел узнать, этого человека называли доктор Синегори или просто доктор. Странник не отводил от него своего пустого взгляда. За те три недели, которые он провел в этом месте, после своего пробуждения, парень постоянно находился в полусонном состоянии. Все дело в лекарствах, которыми его накачивали каждый день. Все из-за того, что первое время парень просто впадал в истерику и бешенство. Поначалу он постоянно пытался убежать. Однако его всегда ловили и делали укол, после которого Странник впадал в прострацию. В конце концов он понял, что все бесполезно, и смирился. Вдобавок к этому ежедневные приемы у доктора Синегори, на которых парню вдалбливали простую истину, все, что с ним происходило, являлось порождением больного разума. «Может быть, присядете?» Вновь вернул Странника к реальности голос доктора, Тот жестом предлагал устроиться на мягкий велюровый диванчик, удобно расположившийся у стены рядом с окном. Странник медленно перевел взгляд с доктора на диван. Затем вяло поплелся к этому предмету мебели и резко опустился на него. Диван издал протяжный звук, будто выдохнул после длительной задержки дыхания. «Ну вот и прекрасненько!» — сверкнул доктор неприятной улыбкой. «Итак...» «Сегодня я хотел бы поговорить о том, что вас так беспокоит. Вы сегодня какой-то притихший». Странник молчал. Раньше он возразил бы, сказал, что не сумасшедший, потребовал бы отпустить его. Но теперь все это не имело значения. Он не хотел ни о чем думать. Мысли лишь причиняли боль. Он окончательно запутался в том, что является настоящим, а что нет». поэтому и молчал, потупив глаза в пол. «Как вам спалось?» — продолжал меж тем доктор. «Что снилось?» Странник поднял взгляд на доктора. Тот расположился в кожаном кресле за большим деревянным лакированным столом. Синегори сплел тонкие пальцы своих рук так, что они теперь напоминали замысловатого паука. «Паук!» Странник тут же вспомнил видение громадного паука, карабкающегося по плечу. «Мне... мне снилось...» — тихо начал Странник. «Другая жизнь, будто... будто я кто-то другой...» Странник услышал пресный, хриплый голос, совсем не похожий на свой прежний. Каждое произнесенное слово отдавалось неприятными ощущениями в горле. «Очень интересно...» С неподдельным интересом произнес Сенегория. «И кем же вы были?» М Майклом». Снова взгляд устремился в пол. На полу располагался широкий узорчатый ковер. Вглядываясь в золотистый рисунок на ковре, странник пытался понять, что же это может значить. «Снова Майкл!» Как я вам уже говорил, Майкл — это лишь сублимация вашего подсознательного желания отстраниться от неприятных событий в прошлом. Майкл — ваша защита, вы понимаете? — Да, — кивнул Странник. — Это да, было абсолютно лишено эмоционального окраса. — Вас зовут не так, вы помните? — продолжал доктор свой сеанс психоанализа. Странник перевел на него свой пустой взгляд. Синегорий еле уловимо вздрогнул, словно поймал в взгляде парня промелькнувшую искру любопытства. Но внешне доктор пытался оставаться спокойным и дружелюбным. Я помню, что был кем-то, кем-то другим раньше, произнес странник. Но кем я был и как меня звали, не помню. Скажите мне, кто я такой? Понимаете суть вашего исцеления и наших с вами сеансов? «Как раз и состоит в том, чтобы вы сами все вспомнили», — продолжил доктор. «Ваш разум заблокировал неприятные воспоминания, чтобы уберечь вас. Создал для вас иллюзии и сны, в которых вы — центральный герой таинственной истории. Просто наш мозг так устроен, но теперь пришло время выйти на свет. Что последнее вы помните?» «Мысли путаются», — после недолгой паузы произнес странник. Он помнил предательство Стимсона, Кофлера, Монстра, Мальчика. Но сейчас, по прошествии трех недель в больнице, к этим воспоминаниям примешивались и другие. Пламя, объявшее собой все вокруг. Языки пламени тянутся к нему, облизывают тело. Они причиняют непередаваемую боль и мучение. Странник чувствовал, как сгорает заживо в этом воспоминании. и он ничего не мог с этим поделать. «И все же», — настаивал доктор. Он пристально рассматривал странника, как какой-нибудь биолог рассматривает новый вид насекомого. «Огонь», — неуверенно начал парень. «Много огня. Почти жар. Я в центре пожара. Сгораю. Моя кожа лопается. Я испытываю невыносимую боль. Я...» «Ничего, ничего, это нормально!» Доктор встал со своего кресла и подошел к зеркалу, висевшему на стене. Странник раньше не замечал зеркал в этом кабинете, хотя приходился до чуть ли не каждый день. Синегори жестом позвал странника. «Подойдите, не бойтесь, я кое-что вам покажу!» Странник неуверенно встал и поплелся к зеркалу. При каждом шаге раздавались шаркающие звуки. Когда странник был у зеркала, то обратил внимание на золотистое с черной полоской обрамление, в которую было заключено зеркало. Странник замер и уставился на необычный броский раскрас зеркальной рамки. Со стороны могло показаться, что парень впал в прострацию. Доктор терпеливо ждал. Он уже привык к подобному поведению пациентов. Золотисто-черный. Странник видел это. «Ну когда и где?» «Девочка!» Странник несколько раз моргнул. Он это слышал? Или ему показалось, что он слышал? Он замотал головой. «Посмотрите в отражение!» Раздался издалека голос синегория. Он вернул парня в настоящее. Тот встал напротив зеркала и с неохотой поднял взгляд. Из отражения на него взирал бледный, осунувшийся юноша. Темные мешки под глазами говорили о сильном истощении организма. Серо-голубые глаза были пусты. Тяжелый взгляд, под весом которого хотелось сжаться и испариться, пробирал до мурашек. Короткая, почти налоса стрижка усугубляла мрачный образ. Видите, продекларировал доктор. Он расположился прямо позади странника. Ожогов и повреждений нет. Физически вы абсолютно здоровы. «Но ментально ваш разум попал в ловушку». «Я не знаю, как мне из нее выбраться», — признался странник. «Доверьтесь мне, и мы вместе преодолеем этот кризис». С этими словами Синегория опустил руку на плечо парня. Тот вздрогнул и сбросил руку. Доктор уставился на него. «Э -э, «Извините». Странник снова удалился к окну. Он встал на прежнее место и устремил взгляд на внутренний двор. Там, внизу, ничего не изменилось. Ничего, кроме мальчика лет восьми-девяти, что расположился на одной из скамеек. Ребенок смотрел прямо на странника. В кабинете синегори было относительно темновато. Да и жалюзи на окне прятали находящихся внутри от наблюдателей. Тем более в солнечную погоду, стоявшую сегодня. Но мальчик смотрел именно на странника и знал, Где тут находится? Парень был в этом уверен. Все так же, глядя в окно, мальчик улыбнулся и помахал рукой. Это был Вандор. Это галлюцинации! Странник отшатнулся от окна и зажмурился. Он несколько раз стряхнул головой. Вследствие этого не вижу причин заканчивать нашу терапию. Сегодня мы сделали очередной шаг к выздоровлению. С вами все в порядке? раздался беспокойный голос Синегори. Там. Указав на окно, взволнованно произнес парень. Синегорий быстро подошел к окну и, раздвинув жалюзи своими тонкими длинными пальцами, принялся искать взглядом неизвестное. «Можете показать, что там?» — попросил доктор. «Мальчик на скамейке», — ответил странник, его голос сорвался. там нет никакого мальчика», — с непогрешимой уверенностью произнес мужчина. «Сами подойдите и посмотрите, не бойтесь». Поначалу странник не мог двинуться с места. Он боялся, что если еще раз его увидит, то снова попадет в плен галлюцинаций. Одно только успокаивало доктор не видел Вандора. Это означало, что на скамейке внизу очередная галлюцинация. Спустя некоторое время странник все же решился подойти к окну. Он аккуратно выглянул. Мальчика действительно нигде не было видно. Странник с облегчением вздохнул. «Видите?» — улыбнулся доктор. «Это остаточные явления. Боритесь с ними, не верьте им и победите. Точнее, мы с вами вместе победим. Это будет общая победа». «Спасибо, доктор». В первый раз за сеанс улыбнулся Странник. Внутри он чувствовал облегчение. Впрочем, облегчение он чувствовал каждый раз после подобных бесед. Синегори подошел к столу и нажал на кумлинг телефона. «Мы закончили!» — обратился он к кому-то на том конце провода. Дверь отворилась, и в комнату вошла невысокая полная женщина средних лет со светло-каштановыми волосами. Она была одета в белоснежный медицинский халат. Женщина улыбалась. Та самая медсестра, которую он увидел первой после своего пробуждения. Она вколола тогда ему сильно действующее успокоительное. Оказалось, что это достаточно милая и заботливая женщина. Она действительно заботилась о пациентах и терпела все их выходки. Вела себя как названная мама. Это поведение в корне расходилось со стереотипными представлениями о жестоких медсестрах, садистах в подобных учреждениях. Звали женщину сестра Галатея. Странник улыбнулся при ее виде. «Ну что, пойдем, мой пирожочек?» — позвала она парня. «Пора принимать лекарствочки!» Странник послушно поплелся на выход. Когда он вышел за порог, то услышал, как доктор велел сестре Галатея задержаться. «Подождите меня!» — одарила она странника улыбкой и захлопнула дверь. Странник подошел поближе к двери. По ту сторону он услышал едва различимый бубнёж. Голос доктора звучал приглушенно — Так что можно было разобрать лишь отдельные слова. «Увеличить. Федативных. Рисперидон — 2 миллиграмма. Аминозин. Не помогает. Тогда клозапин». Видимо, давал он наставление сестре Галатеи. Она пробубнила в ответ что-то неразборчивое. Ручка повернулась, и раздался звук открывающейся двери. Странник успел в последний момент отпрянуть. «Едва не попался». Из двери вынырнула сестра. «Ну что, не скучали без меня?» С улыбкой спросила она. С невиданным для своей комплекции проворством подхватила парня под руку и повела его в общий зал, рассказывая при этом ему разные истории. За эти три недели он так привык к ее историям, что ждал очередного рассказа. Общий зал являл собой большое круглое помещение с рядом столиков и стульев по периметру. С одной стороны зала у стены располагалось несколько старых продавленных кресел и перетянутый тканью запыленный диван. Лампы дневного света под потолком излучали равномерный белый свет. Свет отражался от стен зала, вымощенных серой плиткой. Некоторые из светильников периодически моргали. На полу растянулся протертый в нескольких местах старенький ковер с замысловатым узором. На стене Почти в двух метрах от пола висел старенький ламповый телевизор. Кронштейн, на котором он располагался, был намертво прикреплен к стене широкими болтами. Сам телевизор был заключен в клетку, видимо, для того, чтобы никто из больных не смог ничего с ним поделать. По телевизору постоянно крутили различные передачи и музыкальные клипы. В это время дня в зале было немноголюдно. Часть пациентов прохлаждалась на площадке внутреннего двора. Некоторые все еще были на различных процедурах. Войдя в зал, странник окинул взглядом помещение. Двое больных расположились за одним из столов. Они были заняты игрой в шахматы. Только, похоже, никто из них не знал, как играть в шахматы. Странник перевел взгляд на диван. На нем расположилась молодая девушка с растрепанными волосами. Она покачивалась взад-вперед и напевала себе под нос какую-то мелодию. Волосы закрывали ее лицо. «Ну что, располагайся, мой сладкий пирожок!» раздался рядом голос сестры Глоты. «А я пойду, принесу тебе лекарствочки!» Странник каждый раз поражался ее уменьшительно-ласкательной форме изъяснений. Сестра стояла недвижимо, нацепив на лицо маску дружелюбия. Жестом вытянутой руки женщина приглашала парня проследовать на одно из свободных мест. Странник последовал ее приглашению. Прошел к одному из столов и расположился за ним. Стул противно заскрипел под ним. Сестры уже не было рядом. Парень в очередной раз убедился, что женщина невероятно проворна и быстра для своей комплекции. Странник принялся за просмотр телепередач. Сейчас там шел очередной клип. сексапильной красоткой в обтягивающем, соблазнительном наряде. Та двигалась в такт еле слышимой заводной мелодии. Вокруг нее танцевали, разодетые в цветастые эксцентричные костюмы, украшенные перьями и стразами, подтянутые юноши и девушки. Места действия клипа сменялись с неуловимой скоростью. Певица в центре всего этого благана открывала рот в такт мелодии, но разобрать слов не удавалось. Сегодняшняя терапия с доктором Синегори все же пошла страннику на пользу. Он буквально физически почувствовал, как ему стало лучше. Все-таки парню очень повезло, что он попал к такому чудесному лечащему врачу. Теперь, по прошествии трех недель, странник хотя бы научился отличать фантазии от реальности. Каждый день приносил свои плоды. Если бы, конечно, не Вандор сегодня, под конец сеанса. У Странника пробежали мурашки при воспоминании о мальчике, улыбающемся ему с улицы. Возможно, это последние попытки болезни взять верх. Единственное, что немного обеспокоило парня, подслушанный разговор Синегори и сестры Галатеи. Сейчас Странник осознавал, насколько это страшно сойти с ума. Когда твой собственный разум взбунтовался против тебя... И ты не отличаешь вымысел от реальности. «И как бы нам ни говорили, уа, мне смогли вернуться с тобой сюда. О да-да-да-да-да-да-да, где небеса. Уа-уа-уа, ты мой, я твоя, мы здесь не были с тобой никогда». Услышал парень мелодичный припев в исполнении приятного женского голоска. Странник уставился на телевизор, из колонки которого и доносился припев клипа. Кто-то, видимо, увеличил громкость, пока странник впал в задумчивость. На экране скользили помехи, изображение словно размазали. Из динамиков доносилось шипение. Опять антенна накрылась. Такое случалось с регулярным постоянством. Странник в очередной раз встряхнул головой. Он почему-то вспомнил ночной сон. И соседку по имени Нелли, которая во сне была его девушкой. И ее записку. Сегодня всем вечером мы с тобой встречаемся здесь. Мы не были с тобой здесь никогда. Что бы это значило, черт подери! Куда запропастилась сестра Галатея со своими лекарствочками? Так ведь можно было и с ума сойти, если, конечно, не учитывать тот факт, что он уже сошел с ума. За раздумьями странник не заметил, как к нему кто-то тихо подошел. Парень вздрогнул. увидев стоящую рядом с собой женскую фигуру со спутанными темными волосами, закрывавшими лицо. Та самая пациентка, раскачивавшаяся на диване и напевавшая себе под нос мелодию. Она была похожа на привидение. «Ты меня напугала!» — почти воскликнул парень и схватился за сердце. «Как дела, Инара?» Та, молча, словно в замедленной съемке, протянула и положила на стол клочок свернутой бумаги. Странник уставился на него. Точь в точь, такой же, как и сна. «Что это?» — посмотрел он на Инару. «Это просили тебе передать!» — раздался голос из-под копной волос, тоненький, почти девчачий голосок. За ним последовало хихиканье. «Кто? Кто? Кто просил?» — не понял Странник. Он почувствовал неприятный холодок, пробежавший по спине. Но Инара более ничего не ответила. Она развернулась и поплелась обратно на диван. Устроившись там, она снова принялась раскачиваться и напевать. Странник проводил ее взглядом и снова обратил внимание на клочок бумаги перед собой. Тот лежал мирно, словно обычная свернутая в несколько раз записка. Страннику не хотелось даже касаться этой проклятой бумажки. «Соберись!» – вслух подбодрил он себя – «Все, что ты можешь увидеть, нереально. Это галлюцинации. Болезнь проигрывает и пытается взять верх». Глубокий вдох, глубокий выдох. «Еще несколько повторений». Парень закрыл глаза. Он вдруг обнаружил, как сильно бьется его сердце. Неприятное чувство внутри живота нарастало. Словно в записке скрывался кровожадный демон, который вот-вот выскочит и устроит здесь мясорубку. Странник еще раз глубоко вздохнул и, открыв глаза, резко схватил бумажку и принялся ее разворачивать. Трясущиеся руки покрылись испариной. Наконец, справившись с этим ненавистным смятым клочком, парень принялся разглядывать, что было внутри. А там было... пусто! Странник уставился на белый, нетронутый чернилами листочек в клеточку. Тот был абсолютно пуст. Странник почувствовал, как с него спадает невероятная тяжесть и оцепенение. Тело пробило дрожь, пост стрессовая реакция организма. Но это было абсолютно нормально. Парень громко выдохнул и улыбнулся. Он показал Инаре большой палец вверх и засмеялся. та же продолжала заниматься своим делом. «Вот лекарство, пей давай!» — раздался справа от странника грубый мужской бас. Странник чуть было не подпрыгнул от неожиданности, И вот точно сегодня решили извести. Он обернулся в сторону голоса и увидел, как над ним навис высокий, мускулистый, темнокожий мужчина в одежде санитара. Незнакомец тем временем поставил перед парнем поднос, на котором лежало несколько разноцветных таблеток. И стоял стакан воды. «Ну же, я тебя целый день ждать должен!» Снова прогремел мужчина. «Кто вы?» Растерялся странник. «Очень смешно, шутник!» Скривил неприятную физиономию Громила. «Пей таблетки! Быстро!» «Где сестра Галате?» Странник все еще не понимал, что происходит. «Возможно, еще один розыгрыш?» «Да, его, похоже, решили разыграть!» «Послушай, парень!» «Не знаю, что там у тебя за глюки в голове, но я тебе уже много раз говорил. Никакой сестры голоты здесь не работает!» «Бред!» — повысил голос странник. «Этого не может быть! Она же привела меня сюда и сказала, что вернется с лекарствами! Я... я...» У него внезапно перехватило дыхание. Сердце закололо. На лбу выступил пот. «Она же была здесь! Я видел ее только что!» «Я работаю здесь уже три года, и никакой сестры Галатеи здесь никогда не работала!» Раздраженно произнес медбрат таким тоном, будто этот разговор у них не в первый раз. Он взял несколько таблеток своей огромной лапищей и протянул страннику. Прими чертовать таблетки, или мне придется прибегнуть к другим мерам!» «Нет!» Странник вскочил со своего места и отшвырнул руку с таблетками. Перед глазами все кружилось. Комната ходила худуном. «Я...» «Мне нужно увидеть доктора Синегория! Срочно!» Не успел Странника помниться, как уже лежал на столе лицом вниз со сведенными за спиной руками. Громила в форме медбрата налегал сверху. Из Странника выбило дух. И хотя он почувствовал, как его приложило левой стороной лица поверхность стола, боль не ощущалась вовсе. Парень пытался активно вырваться из стального захвата. Странник понимал, что это бесполезно — но ничего не мог с собой поделать. Эти его конвульсии скорее походили на эпилептический припадок. «Прием! У меня здесь ситуация 47. уже сообщал медбрат по рации своим коллегам. Вскоре парень услышал топот приближающихся санитаров. «Держите его крепче!» – скомандовал один из подоспевших. «Я в колю!» Странник продолжал биться в истерике. Он чувствовал, как из его рта стекает нечто пенообразное – Тело пронзало судорогой, словно электрическим разрядом. Странник выгнулся в неестественной позе. И даже силы нескольких крепких санитаров было недостаточно, чтобы удержать его, не дать переломить себе хребет. Казалось, будто время остановилось. Странник не видел, но чувствовал, как столб под ним превращается в огромную омерзительную глотку, заполненную слизью и гноем. Из ее глубины раздавались отвратительные чавкающие звуки. «Порождающий чудовищ!» Пронеслось у парня в голове. Перед глазами всплыл почти забытый образ из далекого прошлого. Образ предателя, полковника Стимсона. Военный возвышался над ним и дико хохотал, брызгая слюной. Его рот заполняло несколько рядов острых зубов, Язык, больше похожий на щупальца осьминога, выпадал и извивался на полу. Смех из пасти Стимсона сменился на шипящие звуки. В пустых глазницах полковника копошились пауки. На лбу его располагался шрам в виде круга и трех линий, отходящих от него. Странник почти не почувствовал боли от укола. Он понял, что ему вкололи успокоительное потому, как стремительно все закончилось. Наваждение исчезло. Судорога отступила, забрав с собой все болезненные ощущения. Тело, наконец, расслабилось и обмякло. Странник превратился в бесформенную массу. Он погружался в темноту. В спасительное забытье. «Ну вот и все!» — раздался где-то вдалеке басистый голос. «Пора в пиджачок и в палату!» Странник парил где-то далеко. Ему было невероятно легко, он не чувствовал тела, рук и ног, но знал, что существует. Он был бесплодным духом, что носился над землей перегонки с легким ветерком. Там, в вышине, не было проблемы боли, там его разум был свободен от недуга, там не было чудовищ, там внизу расстилалось, насколько хватало взгляда, Поле прекрасных необычных цветов. «Порождающий чудовищ!» «Я не порождающий чудовищ!» Вел дух бессловесный диалог с неведомым собеседником. «Тебя не было здесь никогда!» «Но я есть!» нерожденный, рожденный, а созданный!» «Кто мой создатель?» «Молчание!» «Как мне вспомнить?» «Вернись!» «Я не могу!» «Не бойся!» «Там живет страх и боль!» «Там находится твоя цель!» «В чем она заключается?» Молчание. «В чем она состоит?» Повторил вопрос дух. «Резкая вспышка света, похожая на отблеск маяка. Загадочная пульсация». Дух понял, что его что-то сильно тянет вниз. Там, где живут страдания, он начал падать. Скорость увеличивалась. Все быстрее и ниже, пока, наконец... Странник не открыл глаза. Он лежал в кромешной тьме и не мог пошевелиться. Неизвестно, сколько он провалялся в отключке, но не меньше пары часов. Парень почти не чувствовал рук и ног. Первую секунду он подумал, что и вовсе лишился их, попытался хотя бы немного сменить положение сплетенных между собой рук и понял, что они будто находятся в мешке. То же можно было сказать и про ноги. Странник понял, что его поместили в смирительную рубашку, причем не в обычную, а в полноростовую, или как ее называли местные санитары между собой пиджак. Его много раз за эти несколько недель заковывали в пиджак. В голове все еще царил сплошной туман. Странник опять сорвался и впал в психоз. Из всех пациентов здесь он, похоже, был самым буйным. Еще чуть-чуть его переведут в отделение для буйнопомешанных. Парню этого не хотелось, ведь все только начало налаживаться. Он шел на поправку, и вот. Оказалось, что сестры Галатеи не существует. Он ее выдумал. Но ведь Синегорию с ней говорил сразу после сеанса. Или этот разговор за дверью странник тоже выдумал? Нужно было поговорить с доктором. Только он мог разобраться в этом безумии. В этот момент комната озарилась ярким светом. Зазглось освещение в палате. За этим последовал скребущий звук открывающейся двери. Когда дверь отворилась, внутрь, в сопровождении двух санитаров, вошел невысокий, толстый и усатый человек в белом халате. Странник, насколько мог, повернул к нему свою голову. Он впервые видел этого типа. Человек засеменил своими маленькими ножками к кровати с больным. Подойдя, он уселся на стул, который удачно оказался под рукой. Странник не замечал раньше, что в палате есть стул. «Ну что, голубчик, как ваше самочувствие?» — подал голос человек. При каждом слове его круглые щечки сотрясались в такт движения у рта. «Я, кажется, напортачил», — отозвался странник. Язык еле ворочался, организм еще не полностью восстановился после успокоительного. Не стыдно за мой припадок утром». «Утром говорить? Интересненько». Незнакомец достал из кармана блокнот и ручку, и принялся что-то записывать. Усы человека при этом шевелились, подобно какой-то ползущей гусенице. Со стороны смотрелось забавно». «Что-то не так?» — задал вопрос Странник. Он старался, чтобы его голос звучал наиболее мирно. Человек не отреагировал, продолжая делать записи в свой блокнот. Странник старался сохранять спокойствие, хотя не понимал, к чему все это. «Спокойно. По-вашему, вы находились в бессознательном состоянии». Наконец обратился к нему этот странный толстячок. «Пару часов, судя по ощущениям». Странник услышал свистящий звук. Человечек негромко присмеялся. «Голубчик!» — начал Толстячок. «Вы в таком состоянии уже третьи сутки!» Странник онемел. Его слова окатили ледяной водой. Он почувствовал, как на него накатывает тошнота. «Трое суток!» «Значит, произошел откат назад!» «Регресс!» «Этого не могло быть!» «Все шло неплохо!» Нужно было срочно что-то предпринять. Доктор Синегори мог помочь, только он и никто больше. «Мне нужно поговорить с доктором Синегори, протараторил Странник. «Это очень важно». Хм. значит, вам нужно поговорить с доктором Синегори. «Интересненько». Толстячок снова уткнулся в блокнот и принялся активно что-то там черкать. Странника это поведение начало порядком раздражать. «Что этот клоун тут устроил?» Когда срочно нужна помощь, он задает дурацкие вопросы вместо того, чтобы помочь. «Прекратите!» — крикнул странник. Мягкий поролон на стенах погасил эхо. Двое санитаров, стоявших неподвижно на заднем плане, напряглись. Человек поднял на него свои маленькие глазки и вперил холодный взгляд в парня. Его усы подрагивали. «Единственным доктором Синегоя в этой больнице являюсь я!» Спокойно и почти торжественно объявил он. вы опять это забыли голубчик пьем подобнее с вами не первый ас не, не не может быть в этот раз странник почувствовал словно его огрели по голове сердцебиение усилилось перед глазами заплясали разноцветные огоньки что что происходит парень чувствовал как соскальзывает в пучину безумия он не был на пути к выздоровлению он впадал в еще большее безумие Странник обмяк. У него больше не было сил сопротивляться или бороться с болезнью, и она победила. Он просто лежал и смотрел прямо перед собой. «Ну что ж», — пролепетал Синегорье, поднимаясь со стула. «Вам покаяна в общих ежем. Переведете еще некоторое время на Каянтине! С этими словами мерзкий коротышка похлопал по смирительной рубашке. Посидите, чтобы он вел себя тихо», — обратился врач к санитарам. «Этот пациент сильно пугает остальных! Ну а вас?» — Синегори склонился над странником. «Мы непременно вылечим!» За этими словами последовала омерзительная улыбка, раздался звук запирающейся двери. Затем погас свет.